Не может быть и экономического равновесия, пока с мирового рынка будет выброшена шестая часть света. На изменение политики Великобритании рассчитывать не приходилось. Мы могли искать поддержки лишь в правительстве Франции и, может быть, Америки.